«Где он?» Орфей неспеша поднялся с ограды, держа в руке проклятый листок и улыбнулся. «Дома? Где же еще?» «А я? Как же я? Читай дальше! Ну, читай же!» Все исчезло за пеленой слез. Он был один, совсем один, как раньше, пока не встретился Жирука. Парида стала бить дрожь, До того сильное, что он даже не заметил, как Арфей вытянул у него из рук книгу. И вот новое доказательство. Услышал мальчик его бормотание: "Я не зря ношу свое имя. Я Властелин любых слов и написанных и произнесенных. Никто не может со мной сравниться. Властелин! О чем ты говоришь? Порид кричал так, что даже адский пес пригнул голову. Если ты хоть что-нибудь смыслишь в своем ремесле, почему я еще здесь? Читай все сначала живо, а книгу мне отдай. Он протянул руку, но Арфей увернулся с неожиданной ловкостью. Книгу? Почему я должен тебе ее отдавать? Ты ведь не бойся и читать ты не умеешь. Должен тебе кое в чем признаться. Если бы я хотел отправить тебя с ним, ты был бы уже там. Но тебе нечего делать в его истории, поэтому фразы о тебе я просто не стал читать. Понял? А теперь мотай отсюда, пока я Нина травил на тебя своего пса. Мальчишки вроде тебя бросали в него камни, когда он был щенком, и с тех пор он гоняет таких с большой охотой. Ах ты сукин сын, лжец, обманщик! У Фарида сорвался голос, ведь он знал. Ведь он говорил сожеруку. Сырная голова был фальшивый насквозь, как цыганское золото. Что-то пушистое, круглоносое с рошками на голове протиснулось между его ногами. Куница. Гвин, он ушел, подумал Фарид. Сожерук ушел. Мы его больше никогда не увидим. Отский пес пригнул неуклюжую голову и неуверенно шагнул к кунице. Ногвин оскалил острые как иглы зубы, и огромный пес удивленно убрал нос. Его страх придал Фариду храбрости. Давай сюда, жива! Он уперся Арфею в грудь тощим кулаком и книгу, или сток, или я тебя сейчас на куски разрежу, честное слово. Невольное рыдание сделало угрозу менее убедительной, чем хотелось мальчику. Арфея погладил по голове своего пса и сунул книгу за пояс. Как мы испугались, а Цербер! Гвин прижался к ногам Фарида, тревожно поводя хвостом. Фарид думал, что это он из-за собаки. Он продолжал так думать, как дакуница метнулась на дорогу и исчезла среди деревьев на другой стороне. Слепая, глухая тетеря! Часто повторял он себе потом. У тебя ни глаз, ни ушей, Фарид. Арфей улыбался, как человек, знающий больше, чем его собеседник. Видел ли мой юный друг, сказал он, я и вправду до смерти испугался, когда осажерук потребовал книгу обратно. К счастью, он отдал ее тебе, а то бы я ничего не смог для него сделать. Я и так с трудом уговорил своих заказчиков не убивать его, однако они вынуждены были пообещать мне его жизнь. Только при этом условии я согласился послужить приманкой, приманкой для книги. Потому что в ней все дело, если ты этого до сих пор не понял. Дело только в книге и больше ни в чем. Да, они пообещали мне, что волос не упадет с головы сожрука. Но、ну, о тебе, к сожалению, мы не договаривались. Прежде чем Фарид понял, о чем толкует сырная голова, он почувствовал у горла нож, острый как косока и холодный как туман в лесу. Какая старечья. Зарокатал ему в ухо незабываемый голос. Последний раз я видел тебя, кажется, у волшебного языка, и все же ты, говорят, помог сожаруку украсть у него книгу. До、да、чего милый мальчик! Нож врезался Фариду в кожу и в лицо ему пахнуло мятным дыханием. Нож и листки мяты ни с тем ни с другим баста не расставался. Он сжевал листья, а потом выплевывал остатки себе под ноги. Он был опасен, как бешеная собака, и не очень умен. Но как он сюда попал? Как он их нашел? — Ну, как тебе мой новый ножик? — прошипел он в ухо Фариду. — Я бы с удовольствием продемонстрировал его и нашему огнеглоту. Но Орфей питает к нему слабость. Ну и пусть. Да сожру-ка я еще доберусь. До него, до волшебного языка и его ведьмы дочки, они мне за все заплатят. За что? выдохнул Фарид. За то, что спасли тебя от призрака. Но Баста только плотнее прижал нож к его горлу. Спасли? Они принесли мне несчастье, одно несчастье. Уберите свой нож, бога ради! В голосе Арфея звучало отвращение. Это просто мальчишка. Отпусти его. Книга у меня, как договорились, так что. Отпустить? Баста рассмеялся, но смех застрял у него в горле. В лесу раздалось фырканье, от которого адский пес прижал уши. Баста вздрогнул. Что за черт? Идиот, проклятый! Что ты там еще выпустил из книги? Фаррида это не интересовало. Он только почувствовал, что Баста на мгновение ослабил хватку. Этого было достаточно. Он с такой силой впился ему в руку зубами, что ощутил на языке вкус крови. Баста вскрикнул и выронил нож. Фарид вырвался, толкнул его в грудь и бросился бежать. Он совсем забыл о придорожной ограде. Налетев на нее, мальчик упал так, что у него перехватило дух. С трудом поднявшись, он заметил на асфальте бумагу, тот самый листок, что отправился Жирука домой. Его, видимо, отнесло на дорогу ветром. Фарид проворно схватил листок. Поэтому фразы о тебе я просто не стал читать, понял? Прозвучал в его памяти насмешливый голос Арфея. Фарид прижал листок к груди и помчался дальше через дорогу к деревьям, темневшим по ту сторону. Где-то позади рычал и Лайл адский пес, потом раздался вой. Арфей вскрикнул от страха, его голос звучал пронзительно и совсем не красиво. Баста громко выругался, а потом снова послышалось фырканье. Так фыркали большие кошки, водившиеся в старом мире Фарида. Не оборачивайся, думал мальчик. Бегите, ну же, бегите, велел он своим ногам. Пусть кошка сожрет адского пса, пусть она сожрет их всех, Басту и сырную голову за одно. Вы бегите. Опавшие листья между деревьями промокли от дождя. приглушали шаги. Зато они были скользкими, и Фарид не удержался на ногах и покатился вниз по крутому склону. Ему удалось зацепиться за дерево. Весь дрожа, он отчаянно вцепился в ствол и стал вслушиваться в темноту. «Что, если Баста слышит его тяжелое дыхание?» У него вдруг вырвался всхлип, и он прижал руки ко рту. «Книга! Книга осталась у Басты!» Разве ему не поручено было держать ее крепче? И как же он теперь отыщется же рука? Барит разгладил исписанный листок, который все еще прижимал к груди, промокший, грязный клочок бумаги — его единственная надежда. Эй ты, ублюдок кусачий! Раздался в ночной тишине голос Басты: Беги, беги! Я до тебя еще доберусь, слышишь? До тебя, до Агнеглота! до волшебного языка и его сильно умной дочки и до старика, который написал эту триклятую муть, я убью вас всех, одного за другим, так же как я сейчас убил зверя, вышедшего из книги. Фарид затаил дыхание. Дальше, думал он, беги дальше, Баста тебя не видит. Дрожа, он нащупал соседнее дерево и оперся о него. Благодаря ветер за то, что тот обрывает листву над головой и заглушает своим шумом его шаги. «Сколько раз тебе говорить! В этом мире нет духов, и это одно из немногих его преимуществ!» Он слышал голос Сожрука, словно жонглер шел рядом. Парит снова и снова повторял эти слова, а слезы застрелали ему лицо, и колючки впивались в ноги. «Нет духов! Нет духов!» Ветка так сильно хлестнула его по лицу, что он чуть не вскрикнул. Гонятся за ним еще. В ушах свистел ветер, заглушая другие звуки. Снова поскользнувшись, Фарид Кубарем покатился по склону. Крапива обжигала ему ноги, репейник вцеплялся в волосы, и вдруг что-то теплое и пушистое прыгнуло на него и уткнулось носом ему в лицо. Гвин? Фарид ощупал маленькую головку. Да. Вот они рожки. Он прижался щекой к мягкому меху. Баста вернулся, Гвин, прошептал он, и книга у него. Что, если Арфей теперь вчитает его туда? Рано или поздно он туда вернется, правда? Как ты думаешь? Как нам теперь предостеречь от него Сажирука? Еще дважды Фарид выбредал на дорогу, серпантином спускавшуюся по склону, но так и не отважился идти по ней. а решил пробиваться сквозь колючий подлесок. Он так запыхался, что каждый вздох причинял ему боль, и все же он шел вперед, не останавливаясь. И лишь когда сквозь кроны деревьев пробились первые лучи солнца, Фарид понял, что ушел от своих преследователей. Ну а дальше что? думал он, лежа в сухой траве и тяжело дыша. Что дальше? И вдруг ему вспомнился другой голос. Голос. приведший его в этот мир. Волшебный язык. Конечно. Только он может теперь ему помочь. Он или его дочь Мэгги. Они теперь живут у книгожорки. Фарид был там однажды с Сожруком. Путь не близкий, особенно для израненных ног. Но он должен добраться туда раньше Басты.